Глава двенадцатая Верховная сдержала свое слово. На следующий день меня не отправили в туман. Зато, вручив метлу, велели подметать нижние подземные ярусы, что для меня было в разы страшнее. Но деваться было некуда. Только и оставалось, что, стиснув челюсть, подчиниться. Спустившись на первый ярус подземелья, замерла у двери кельи, пытаясь понять, кто и жриц находится в своих покоях. Но все было тихо. Запах, витавший вокруг, просто убивал. Казалось, им пропитывается одежда и смердит затхлости уже от меня. Сжав крепче метлу, я толкнула первую дверь. Пусто. Вот и хорошо. Открывая комнату за комнатой, спешно сметала с полов неистребимую пыль, а вместе с ней песок, волосы и неведомо что еще. плотность обитательницы подземелья не отличались. Распахнув последнюю дверь, отступила на шаг. Вонь стояла такая, что, дается мне, нечто здесь дохло и уже давно разложилось. Нацепив ворот платья на нос, быстро шагнула внутрь комнаты. Не теряя времени, присела и принялась выгребать метлой мусор из-под кровати. Источник смердящего запаха отыскался быстро. Кусок рыбы, разложившийся и склизкий. «Ну и жуть!» — шепнула я губами и тут же замерла. Голос. Я слышала его. На языке и губах тут же появился странный соленый привкус. Сплюнув, я уставилась на кровь. Вытерев рукавом подбородок, обнаружила красные разводы и на ткани. Что бы это ни значило, а лучше помалкивать. Подняв с пола метлу, спешно вымела все в коридор. Покосившись на тухлый кусок мяса, вредно хохотнула и одним резким движением метлы отправила его вниз в ритуальный зал. Пусть там благоухает. И вроде бы мелкая пакость, а так приятно. Проверив все углы комнаты на наличие грязи, очередной раз отметила холод и пустоту, царившую в жилищах жриц. Ни гобеленов, ни половичков плетенных, Ничего. Даже у меня в комнате на столе стоял маленький букетик из желтых опавших листьев, воткнутый в треснутый глиняный бочонок. А они жрицы. У них куда больше свободы и возможностей. «Да, храм Бога Смерти скрывался в тумане, но мы были не совсем отрезаны от светлого мира. К нам являлись гуроны, а также приезжали на телегах люди из закрытых поселений, приверженцев Танука. Редко, но все же бывали. И несмотря на все это, комнаты жриц казались нежилыми, словно у мертвя здесь обитают» поморщившись от устоявшейся воне тухлятины и плесени закрыла последнюю комнату и собрав мусор в небольшое ведро спустилась ниже на второй ярус из дальних кладовых слышались шорохи видимо послушницы перебирали наши скудные запасы отсвет от лучин падал на пол хоть немного разгоняя сумрак тех зеркал что освещали подземелье явно было недостаточно что то грохнулось и послышалась мелкая возня В коридор выкатились две почерневшие капустины. За ними выскочила одна из пожилых послушниц. Ловко поймав качан, она заметила меня. Кивнув, женщина снова скрылась в небольшом хранилище. Опустив метлу, я принялась подметать пол коридора, стараясь близко не подходить к перилам и уж тем более к лестницам, ведущим к алтарю в зал ритуалов. Я всегда боялась этих мрачных, длинных узких помещений – Казалось, здесь по стенам ползает сама тьма, она копошится в пыльных углах и выжидает свою жертву. Никогда не понимала, как некоторые послушницы добровольно соглашаются проводить дни здесь, а не уплывать в туман. Хотя, возможно, они не чувствовали это давление алтаря, не слышали этих леденящих душу хохотков. Я всего раз пускалась с Верховной в тот и жуткий нижний зал, вернее, меня туда затащили волоком. Потом был ритуал наложения печати безмолвия и забвения. И если голос я потеряла, то с памятью моей все в порядке. На мое счастье тогда никто ничего не понял, но по каким-то причинам Верховна не смогла отнять у меня мое сознание. Странный шорох заставил отвлечься от тяжелых воспоминаний. Резко обернувшись, я уставилась на невесть откуда взявшуюся руку Жрица хищно скалилась, черты ее лица резко заострились. «Думала, я тебе это так спущу ничтожество!» Прошипела она гадюкой. «Что бы ни говорила верховная, а ты всего лишь несуществующая тень. Твой удел преклоняться передо мной!» Я ощутила, как невольно приподнимаются уголки моего рта. Просто не могла сдержать улыбку. «Да как ты смеешь!» Взвизгнула она уязвленно. Размахнувшись, жрица попыталась залепить мне пощечину, да я увернулась. Услышав злобные визги, из дальней комнаты вышли две пожилые послушницы. Женщин я знала, но имена припоминала с трудом. Слишком редко мы встречались в коридорах храма. «На колени передо мной!» – прошипела Марука. Но в ответ я лишь приподняла бровь. «Еще чего!» Замахнувшись, Она попыталась ударить снова, но я отскочила. Она кинулась за мной, намеренно тесняк лестнице, ведущей вниз к смертоносному белому камню. «Будет сейчас алтарю новая жертва!» Ее голос все меньше походил на человеческий. «Никто не удивится, если ты сгинешь, как и многие до тебя!» Она будто одержимая бросалась на меня, пытаясь ухватить за волосы. Резко увернувшись, я со всей силы толкнула ее в спину. Уцепившись за перила, Марука буквально зависла над первой ступенью, но избежать падения ей не удалось. Чужая рука, сжавшись в кулак, ударила по ее пальцам. Резко рожав ладонь, жрица покатилась по ступенькам вниз, меня же мягко оттеснили назад. Передо мной стеной стояли послушницы. Крики Маруки смолкли. Несмело перегнувшись через перила, увидела, как она поднялась на четвереньки. Озираясь по сторонам, женщина неуклюже поспешила подальше от алтаря. Да только поздно. Для нее уже все было поздно. Из-под белого камня, словно змеи, к ней потянулись черные тени. Обвив затощие щиколотки, они потащили жрицу к алтарю. Марука истерично завизжала и взмолилась о помощи. Она голосила так, что эхо сотрясало стены. Столько страха, животного ужаса, агонии. Только никто из нас не сдвинулся с места. Мы, словно зачарованные, наблюдали, как ее тело резко подкинуло и приложило о камень. Она все еще дышала, когда тьма вырвала из ее груди грязную, серую, почти черную душу. «Новая тень». Взметнувшись, продолжила безмолвно орать, но ее уже никто никогда не услышит. Не услышит и не спасет. Усмехнувшись, я поняла, что совершенно не испытываю жалости. Да мне рыбину убивать в разы сложнее, чем эту падаль в человеческой шкуре. С верхних ярусов послышался шум шагов. Подхватив меня и мою метлу, послушницы поспешили к хранилищу. Оказавшись за плотно закрытыми дверями, они указали мне, где подметать, а сами, как ни в чем не бывало, снова уселись снимать подгнившие верхние листья капусты, которую дозволялось есть только жрицам.